Глава 3 Польза и вред от поклонников. А мы идем на смерть, и даже ее не боимся, Ведь если мы умрем, то наши деяния будут жить веках. Распевала я во все горло, идя по коридору. Коридор, по которому нас вели к тронному залу, был длинный и освещался яркими огоньками. Видимо, магической энергии у владельцев усадьбы было очень много, раз они ее использовали так расточительно. «Заткнись!» – взмолились хором наши конвоиры и полугном. «Что это за ужас был?» – страдающим голосом спросил лучший друг. «Это боевая песня перед смертью». Охотно объяснила я. «Она же совершенно нескладная!» «Ну и что? Мне Живка рассказывал, что это у орков принято такое творчество. Кочуют по степи, сочиняют какой-нибудь мотив и поют про все, что видят». «Думаю, если бы Живка хоть раз услышал, как ты поешь, он бы вмиг передумал на тебе жениться. От твоего пения у его племени передохнут все животные». Сказал Отто. «А люди будут молить о смерти!» Гнусава добавил правый охранник. «Я одарила его взглядом, полным ледяного презрения, и укоризненно обратилась к полугному. Не исключено, что нас ведут на смерть, и даже в такие минуты ты не хочешь меня поддержать, а еще лучший друг называется!» «Ола!» Умоляющий сказал Отто. «Я готов тебя поддерживать всегда!» И во всем, кроме тех случаев, когда ты поешь. Ты же напрочь лишила слуха, а твой голос во время пения мне напоминает рев осла из зверинца моей матушки. «Осла, значит?» – обиделась я. «Ладно, ладно. Вот спросит у меня главный злодей, кого из нас первого казнить, а я скажу, убивайте его, и буду наслаждаться твоей смертью, а потом над твоим трупом спою». «И тогда главный злодей жестоко пожалеет, что не убил тебя первую», — вздохнул Отто. «Шутите, шутите», — сказал правый конвоир. «Это всё, что вам остаётся». «Это была чистая правда. У меня практически не оставалось магической энергии, а полугном еле держался на ногах после битвы. Целитель не очень ему помог». Но спасибо, хоть привел в сознание и худобедно заговорил и перевязал раны. О том, чтобы накинуться на двух откормленных и здоровых конвоиров и, воспользовавшись неожиданностью атаки, вырваться на свободу, даже не могло быть и речи. К тому же в усадьбе полной разбуженных, раненых и разъяренных магов. Наши охранники это отлично понимали и пока вели себя по отношению к нам достаточно корректно. «Это если не считать очень придирчивого обыска, в результате которого мы лишились с Отто всех наших артефактов и припасенного в карманах жилетки полугнома оружия, маленьких кинжальчиков». Лойд не отказал себе в удовольствии обыскать меня самолично, к чему я отнеслась даже с некоторой долей понимания. «Все-таки не такая уж я страшная, раз он все-таки меня полапал». Пока конвоиры открывали большие двери с искусной резьбой, ведущие, как я поняла, в тронный зал, я обиженно пыхтела, пытаясь придумать достойный ответ, но ничего умного в голову не лезло. Двери открывались тяжело и со скрипом, болезненно отдающимся в ушах. «Могли бы и двери смазать!» Скривившись, простонал полугном. «Хоть тут и владычествует злодей, но хозяйственник из него никакой!» «А, возможно, просто дверьми давно не пользовались, и специально нам оказывают такую милость! Встречу в тронном зале!» – предположила я. «Гордись!» А потом открывшееся зрелище заставило меня ахнуть и в изумлении замереть на месте. «Иди, иди!» – польщенно сказал конвоир и подтолкнул меня в спину. «Я вошла в самый прекрасный зал, который видела в своей жизни!» Стены комнаты были покрыты деревянными резными панелями, причем резьба была явно эльфийской работы. С панелей на меня глядели олени, пришедшие на водопой. Над их головами летали бабочки, вокруг буйствовала зелень. Листочки и веточки были так вырезаны, что можно было разглядеть мельчайший сучок и прожилку. Огромной картине мирного водопоя на правой стороне ничуть не уступала картина лесной лужайки – на которой лиса резвилась со своими лисятами, а папа-лис нес им в зубах убитого зайца. По бокам зала шли в два ряда мраморные колонны, изображавшие могучих мужчин с внушительной мускулатурой, которые держали на своих плечах потолок, небо, усеянное множеством мерцавших звездочек. «Какие у них!» – восхитилась я, пристально рассматривая самую интересную часть скульптур, «Что-то я не понимаю», – пробормотал рядом со мной Отто, тоже пораженно глазевший на это великолепие. «Мне казалось, что тронный зал предводителя черных некромантов должен выглядеть не так. Во всяком случае, в нем не должно быть эльфийской резьбы и гномьих скульптур». «Так эти мужики гномьей работы?» – изумилась я. «Начинаю ценить ваше искусство». это ты Ещё не видела женские скульптуры. Вот там есть чем насладиться. Что застыли? Идите. Наша беседа о прекрасном была грубо прервана стражником Во что? Ждать должны. Наконец я обратила внимание на ожидавшего нас главного злодея. Злодея. Злодейку. Силы небесные. Совершенно теряясь на огромном резном троне, У противоположной стены сидела молодая женщина в усыпанной драгоценностями короне на голове. Из-за величины трона она сама казалась маленькой и невзрачной. Это впечатление не изменяло даже красивейшее платье из эльфийского шелка. За троном стояли два угрюмых амбала, при взгляде на которых у меня сложилось впечатление, что их маменьки-тролли согрешили с быками-производителями. «Интересно, как она сюда зашла?» – спросила я вслух, пока мы шли к трону. «Тоже под скрип двери?» «Нет, там, видишь, маленькая дверка в углу», – пояснил Отто. «Молчать!» – прошипел правый охранник. «На колени перед Ее Величеством!» – провозгласил левый охранник таким голосом, будто объявил, что мы выиграли в лотерее крупную сумму. Мы с Отто переглянулись И я нагло сказала, может, она и ваше величество, но никак не мое. И опускаться на колени перед ней я не обязана. — Как раз обязана, — возразил конвоир, и так меня толкнул, что я упала перед ее величеством на колени, чуть не пропахав носом красный ковер на полу. — Она и твое величество тоже. Это королева Ситории Ангелина. — У нас есть королева? — Тупо спросила я у Отто, тоже вынужденного стать рядом со мной на колени. «Ага», — немного подумав, сказал полугном. «Откуда? У нас же король. Теодора какой-то там», — прошептала я. Королева рассматривала нас с таким выражением лица, будто мы были мухами, упавшими в ее суп. Или королевы не едят супов. «Теодора тринадцатый. Это его жена». объяснил полугном. «Жена?» Открыв рот, я, презрев правила этикета, глазила на королеву, как на диковинное животное. Впрочем, я и не знала правил этикета при встрече с коронованной особой. Мама, которая учила меня быть вежливой и воспитанной девочкой, никак не предполагала, что я когда-нибудь встречусь с самой королевой. «Я только про ее любовниц слышала!» Оттопнул меня в бок и зашипел. «Думай!» «Что несешь при королеве?» «И вообще, как ты сдала экзамен по истории нашего государства?» «Я выучила только половину вопросов, и они современность не включали», — честно ответила я. «А про любовниц во всех журналах пишут». «Рика, это те, кто разгромил наше поместье?» — спросила королева, видимо, больше не желая выслушивать наши разговоры о королевской личной жизни. Голос у нее оказался совсем неприличествующей столь высокой особи, тонкий и песклявый. «Да, моя повелительница!» – ответил за моей спиной конвоир. «Ваше поместье?» – переспросила я. «Ваше величество, а вы в курсе, что тут занимаются черной магией?» «Конечно!» – презрительно ответила королева. «Это делается по нашему приказу!» «По вашему?» Потрясённо выдохнул Отто. «Значит, вся эта маскировка, это поместье, о котором никто не знает, ваших рук дело?» «Да», — сказала королева, кокетливо улыбнувшись. «Хорошо получилось, не правда ли? На нас работали лучшие маги королевства!»